Однако весь этот разговор скорее раздражал, чем убеждал Ка. Ему казалось, что уже по одному тону адвоката можно угадать, что ждет его, если он сдастся. Опять пойдет обнадеживание, начнутся намеки на успешную работу над ходатайством, на более благоприятное расположение дух судейских чиновников, но и, разумеется, на огромные трудности, препятствующие работе. Словом, все до тошноты знакомые приемы будут использованы, чтобы обмануть К, неопределенными надеждами и измучить неопределенными угрозами. — Надо этому решительно положить конец, — подумал он и сказал. — А что вы предпримете по моему делу, если останетесь моим поверенным? Адвокат не запротестовал даже при такой обидной для него постановке вопроса и ответил. — Буду продолжать то, что я уже предпринял для вас. — Так я и знал, — сказал Ка. — Не будем же тратить лишних слов. — Нет, я сделаю еще одну попытку, — сказал адвокат, будто все то, из-за чего волновался Ка, случилось с ним самим, а не с Ка. — Я, видите ли, подозреваю, что не только ваша неверная оценка моей правовой помощи, но и все ваше поведение вызвано тем, что с вами, хотя вы и обвиняемый, до сих пор обращались слишком хорошо или выражаясь точнее, слишком небрежно, с напускной небрежностью. Но и на это есть свои причины. Иногда оковы лучше такой свободы. Но я все же хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми. Может быть, для вас это будет полезным уроком. Сейчас я вызову к себе блока. Отоприте двери, сядьте сюда, к ночному столику. С удовольствием сказал Кай и сделал так, как велел адвокат. Поучиться он всегда был готов. Но чтобы на всякий случай застраховаться, он попросил адвоката. Но вы приняли к сведению, что я вас освобождаю от обязанности представлять меня? Да, сказал адвокат. Но вы можете сегодня же изменить свое решение. Он снова лег на подушке, натянул перину, до подбородка и, отвернувшись к стене, позвонил. На звонок сразу вошла лени. Она быстро огляделась, пытаясь понять, что произошло. То, что Ка мирно сидит у постели адвоката, ее, очевидно, успокоило. С улыбкой она кивнула К в ответ на его неподвижный взгляд. «Приведи Блока!» — сказал адвокат. Но вместо того, чтобы за ним пойти, она просто подошла к двери и крикнула «Блок! К адвокату!» И, видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что не обращает внимания, Она проскользнула за кресло К. С этой минуты она не оставляла его в покое. То перегнется к нему через спинку кресла, то обеими руками погладит, правда, очень осторожно и нежно его волосы или проведет ладонью по щекам. В конце концов, Ка решил прекратить это и крепко взял ее за руку. Сперва она пыталась отнять руку, но потом смирилась.